Ультразвук щупает дно. А как называется очень высокий звук? Такой вот писк, который для нашего уха недоступен. Это ультразвук. Колебания с частотой выше 20 тысяч Гц. Человек к ультразвуку, ну, совершенно глух. Однако многие животные свободно его воспринимают. Это в том числе так хорошо знакомые нам собаки. Но лаять ультразвуком собаки, увы, не могут. А вот летучие мыши и дельфины обладают удивительной способностью и испускать и принимать ультразвук. Поль Ланжевен, 1872-1946 годы, французский физик, разработал методы получения ультразвуковых волн при помощи пьезокварца, Первым применил этот метод в подводной сигнализации и ультраакустическом эхолоте. Значительный вклад внес в теорию магнетизма, электродинамику, активно участвовал в развитии квантовой механики и теории относительности. Летучая мышь выглядит довольно неприятно. Не украшают ее и огромные по сравнению с телом уши. А необходимы они ей для улавливания звука, который она сама же издает. Несущийся с такой же, как и обычный звук, скоростью более 300 метров в секунду ультразвук, за мгновение успевает дойти до препятствия и вернуться, как эхо, обратно к мыши. Так она прощупывает этими сигналами пространство вокруг себя словно прожектором светит в темноте и видит отраженный от предметов свет. Разве не похожа работа летучей мыши на действие радиолокатора? Вопрос не праздный, ведь сегодня люди научились делать искусственную летучую мышь. Это эхолот или ультразвуковой гидролокатор. Посылая с днища корабля сигналы в толщу воды, Такой прибор может прощупать морское или океанское дно. Все неровности будут замечены, и отраженный сигнал сообщит о них приемнику на корабле. Ультразвуковую информацию непрерывно преобразуют, и она предстает в виде линии на бумажной ленте, вычерчивающей контур дна прямо в капитанской рубке.